Глава вторая Падальщик Парк Тиргартен практически в то же самое время. Вольф молниеносно бросился на шарфюрера и с силой толкнул в бок. Оба упали на землю. Разрезав сумерки пуля пролетела над головой блондина. Комиссар сделал жест, дважды опустив ладонь плашмя. «Давай ложись, прильни к земле, не двигайся!» Тот кивнул, осторожно подтаскивая к себе за ремень винтовку. «Лютвиц отметил. Загадочно. Унтер-офицер обычно носит служебный пистолет, а тут стандартная дребедень Фолькс-штурмовца, Старый французский карабин «Лебеля» с обшарпанным прикладом. Хорошо заметны белые места отколовшихся с чепок. Снайпер. Не то задал вопрос, не то констатировал факт шарфюрер. Он говорил с характерным прусским акцентом, вроде как чеканил слова из металла. Да, подтвердил Лютвиц, у него хороший профессиональный карабин. Вольф мотнул головой к деревьям, показывая, надо перебраться в укрытие. Оба поползли по мокрой траве. Ткань мундиров за считанные секунды пропиталась водой и грязью. Гул орудий, напоминающий раскаты грозы, слышался все ближе. Советские войска заходили с севера, ориентируясь на покрытую золотой краской скульптуру богини Виктории на колонне Победы. Лютвиц с новым напарником залегли возле старой сосны — по очереди прозвучали еще четыре выстрела. Пули с чмоканьем вошли в ствол соседнего дерева, ложась в паре сантиметров от их голов все ближе и ближе. Они подождали еще, но больше в их сторону никто не стрелял. Лес затих. Шарфюрер подал голос Вольф. «Могу я ненавязчиво поинтересоваться?» Что вы и каким образом оказались в ночном парке с французским ровесником мамонтов в руках? Блондин повернулся. Казалось, в темноте его глаза светились, как у кошки. Моя часть уничтожена русскими полностью. Обстрел, Катюш, — глухо сказал он. Обозы сгорели. Взял лебель у мертвого фольксштурмовца. Шел к Рейхстагу. Там велено собираться уцелевшим. Захотел срезать путь через Тиргартен поближе. Услышал вдали женские крики, побежал на помощь, заблудился. Чаще тут господин Штурмфюрер, Сам сатана дорогу не найдет. Дальше началось. Стрельба. Я не понимаю, с какой стороны, кто, чего. Только вышел сюда, и вдруг вижу труп женщины с отрезанной головой. — А я ведь совсем недавно, буквально только что... Людвиц понял все с полуслова. — Вы уже видели подобное раньше? Блондин слегка помедлил с ответом. — Да, на отеле то в канале, — сообщил он. Я столкнулся лицом к лицу с человеком, который убил трех женщин. Одну из них я знал лично. Коттедж, неподалеку от воды, там на кухне обезглавленный труп. В подвале три головы в банках. Залег в засаде. Стрелял в него, понимаете, в упор стрелял, а он ушел. У вас кровь идет, гер Гаупт Штурмфюрер. Это не моя, машинально ответил комиссар и, неловко подвинувшись боком, вытащил из кармана платок. Вытереть щеку, впрочем, не получилось. Темная жижа на коже лишь размазалась в бурые разводы, сделав лицо схожим с ритуальной маской. Лютвиц видел, как умер Хофштерн мгновенно. Пуля попала между шеей и затылком Вилли за считанные секунды истек кровью. Память... Раз за разом услужливо прокручивала момент. Друг смотрит на него открытыми, уже мертвыми глазами. Это он виноват в смерти Вилли. А ведь парень на отрез отказался дать нужные сведения на допросе у Рауфа. Вольф сам позвал на дело Хофштерна, уже собравшегося, в шутку или нет, теперь не узнаешь, бежать в Испанию. Помочь в последний раз попросил. Надо было сказать, иди, я один запросто справлюсь. Теперь получается, и жертва мертва, и Вилли убит. Отлично сработано, нечего говорить. Комиссар не ощущал слез. Ему было жаль Хофштерна, но особенно бесил факт, что тот погиб совершенно бессмысленно. После смерти жены и детей из сердца лютвица попросту исчезли нормальные человеческие чувства. Ему теперь неведомы горечь утраты или сожаления. Осталась одна эмоция, которую он в данный момент испытывал — ненависть. Дисней обвел их вокруг пальца. Опытнейших работников «Крипо», Ушанита они с Вилли раскрыли не одно преступление. Ветер завывал все сильнее. Грохот русской артиллерии слышался совсем близко. Вольф посмотрел на шар фюрера, проверявшего магазин Лебельки. Парень явно не тот, за кого себя выдает. Незнакомец очень сильно не в себе. Под страшным нервным напряжением, хотя руки не трясутся. Впрочем, жители Востока сейчас все психованные. Пруссия под сапогом русских. кёнигсберг Паул, командующий гарнизоном Отто фон Ляш, подписал капитуляцию и заочно приговорен к смерти как предатель. Конечно, ни от какой части этот человек не отставал. Придумал на ходу. Винтовка чужая, но мог действительно подобрать. Сколько трупов сейчас по всему городу после артподготовки русских валяется. Но, скорее всего, отнял у кого-то или украл. А вот про остальное, похоже, не врет. Он видел мертвых девушек. Тут без вариантов. Когда говорит, аж голос ломается. Остальное сомнительно. Плюс ко всему парень контужен, несет явную чушь. Стрелял в человека в упор, и тот остался в живых. Исключено. Скорее, на шар фюрера подействовали отрезанные женские головы. Слегка в уме повредился. Неудивительно, учитывая, что творится вокруг. Тем не менее, унтер-офицера необходимо допросить как ценного свидетеля. Только где? В ночном лесу, под прицелом маньяка со снайперской винтовкой. О, вот что еще не сходится. Человек заявляет. Дом убийцы-коллекционера рядом с Тельтов-каналом. Но там не живут правительственные чиновники высокого ранга. Кроме того, кварталы Тельтова уже оккупировали русские. Что бы ни вещал по радио доктор Геббельс. Значит, Вольф прав в своих выводах. Убийц как минимум двое. Дисней и подручный мультипликатор, вероятно, выполняющий черную работу по доставке и похищению жертв, уничтожению улик. В море крупных хищников, вроде акул, всегда сопровождают рыбки-прилипалы, падальщики, хватающие остатки гнилого мяса и глядящие предводителю в пасть. И пойми теперь, кто именно сейчас по ним стреляет. Быть может, главная акула уже уплыла, а их отвлекает конкретно падальщик, выполняя не хитрую, но эффективную задачу. Шарфюрер, меж тем, сосредоточенно рассматривал винтовку. — Давайте ползем подальше, — предложил Лютвиц. — Соблазн продолжать перестрелку велик, но со снайпером мы не справимся, оружие не то. — У меня здесь машина. Заедем в здание гестапо и попробуем вернуться с пулеметом. Это достаточно быстро. В глазах иссасовца словно застыли осколки льда. Он смотрел на комиссара с неприязнью и даже с откровенным презрением. Казалось, дай ему волю, пристрелить за одной Вольфа. — Нет, — отрезал он. — Я останусь здесь, господин Гауптштурмфюрер. Есть вероятность, человек, встреченный мной на Тельта в канале, скрывается в лесу. Да, я не уверен. Более того, серьезно предполагаю, что могу ошибаться, но хочу выяснить это точно. В любом случае, я больше не дам ему уйти. Я не поеду. Приятного вам путешествия. Это не просьба, а приказ, надменно сказал Лютвиц. Я старше вас по званию. — О, как интересно! — криво улыбнулся шарфюрер. — И что вы тут сделаете? — Отдадите меня под трибунал за неисполнение ваших указаний. — Но попробуйте. Сейчас самое время. Вольф в удивлении воззрился на блондина. Он понятия не имел, что происходит и как ему поступить. Приказ капитана Фельдфебелю исполнялся беспрекословно. Это в крови у уроженцев Германии. Распоряжение вышестоящего начальства ни в коем случае нельзя слушаться. Приказы в рейхе, даже самые бездумные, жестокие и тупые, выполнялись автоматически. В армии, эсэс и многочисленных структурах безопасности. «Бефель ist бефель» — «приказ есть приказ». Поколебавшись секунд тридцать, Лютвиц списал демарш на контузию и сложности с кровообращением головного мозга. Ведь трудно сказать, насколько серьезные повреждения полученные этим человеком во время боев в городе. На фронте, под Киевом, после разрыва бомбы у штурмана Лемке кровь пошла из ушей, а тот начал смеяться — бесконечным, истерическим, обезьянным хохотом, пока фельдшеры не увезли его в лазарет. Надо относиться к парню спокойно и вежливо. Тут нет психиатра. Наверняка и срывы возможны. Хорошо, пожалуйста, мягко промолвил Вольф Лютвиц. Ладно, давайте попробуем задержать головореза вместе. Разберемся уже потом. Только учтите, почти стопроцентно он здесь не один. По моим данным, у него может быть шеф, которому тот тщательно подражает, совершая убийство копии. Ваш бессмертный Нотель-то в канале — всего лишь пешка, орудие в руках своего хозяина. И я не знаю, кто из них двоих вел по нам огонь. У партнеров вполне могла произойти смена караула. Блондин даже не сделал попытки удивиться. — Я это подозревал, — кивнул шарфюрер. — Тот, кто едва не убил меня, очень хороший стрелок. Еще немного и снайпер уложил бы нас на повал. А тип с головами в банках толком оружие в руках держать не умел. Он промахнулся с очень близкого расстояния. — Гауптштурмфюрер, простите. — Гауптштурмфюрер, простите. С чего вы сделали выводы о связи преступников? Хотя... Нет-нет-нет, я ошибаюсь. Два незнакомых маньяка не станут просто так копировать друг друга. Разумеется, вы правы. Один из них — начальник, а другой — тупой, трусливый, подчиненный. Блондин говорил так, словно они не валялись в крови и грязи в зловещем ночном лесу а сидели в теплом помещении элегантного кафе «Корона» на «Принц-Альбрехт-Штрассе», затягиваясь дорогими сигарами и попивая настоящий кофе, ничуть не рзац, выдаваемый по пайкам. Вышкаленный же Кёльнер, согнувшись в полупоклоне, ставил им на столик бокалы с французским коньяком. Он точно работал в полиции, причем именно в крипо, подумал Лютвиц. В Кёнигсберге, Мюнхене или в другом городе. Но парень не новичок в наших делах. Господи милостивый. Кто же этот унтер-офицер? Впрочем, какая теперь разница? Рад, что вам понравились мои выводы, саркастически сказал он. А сейчас начнем рассуждать трезво. К трупу девушки я не советую приближаться. Охотник специально оставил приманку. — Фюрер, вы до войны бывали в Берлине? Тиргартен хорошо знаете? — Нет, — качнул головой унтер-офицер. — У меня своя ферма, много работы в деревне. Не получалось выбираться в большие города. Лютвиц еле сдержал усмешку. — О, кто бы сомневался. — Вот и славно. Позвольте некоторое время быть вашим гидом. Правда, толку от меня в сущности немного. Я, пусть и здешний уроженец, не слишком хорошо ориентируюсь в парке ночью, даже при лунном освещении. Кстати, светит излишне ярко. Рискуем славить пулю. Попробуем обогнуть убийцу или убийц сзади. Сразу объясню. Мои к нему счеты ничуть не меньше ваших. Парень застрелил моего друга, а я такое не люблю. Следуйте за мной, шарфюрер. Придется быстро пересечь открытое пространство. За минуту мы окажемся в полной недосягаемости. Надеюсь, повезет. Вы готовы? Да. Начинаем. Пробежать они успели лишь десять шагов. Из глубины леса полыхнуло огнем, сосна в паре метров от лютвица брызнула в стороны щепками. Второй и третий выстрелы раздались, когда невольные напарники снова лежали на земле. Шарфюрер осторожно поднял к плечу винтовку и прицелился, водя стволом. Противника он не видел, но сделал вывод. На этот раз перед ними весьма плохой стрелок. Они же, как на ладони, хорошо освещены луной. «Значит ли это...» Мысль закончить не получилась. Новый кусок свинца обеспечил дождь и щепок. «Рано или поздно я пристреляюсь», — послышался истерический голос. «Я вас хорошо вижу, а вы меня нет». «Да, довольно сложно будет вас убить», — Однако постараюсь. Вслед за фразой прогремел новый выстрел, сопровождаемый визгливым хохотом. Вольф посмотрел на шарф юрера и улыбнулся. — Искренне поздравляю. Похоже, нужный экземпляр судьба преподнесла вам на блюдечке.